Поглядела в окно, затянутое туманом. «Ракеты», — сказала она, — «там, в заливе, должно быть, выбросила на берег корабль». Мы прислушивались, стоя рядом, всматриваясь в белый туман. И тут услышали внизу топот ног. Кто-то бежал по террасе. Глава девятнадцатая. Это был Максим. Я не видела его, не узнала его голоса. Он звал на бегу Фриса. Я услышала, как Фрис ответил ему из холла и вышел на террасу. Их фигуры смутно выступали из тумана подо мной. «Его выбросило на берег», — сказал Максим. «Я следил за ним с мыса. Он вошел в залив и повернул прямо на риф. Им его не снять при таком отливе. Должно быть, думали, что это Керриттская гавань». Там внизу туман стоит стеной. Скажите на кухне, чтобы приготовили поесть и выпить на случай, если им что-нибудь понадобится, и позвоните в контору мистеру Кролли. сообщите ему обо всем. Я иду обратно в бухту. Может быть, сумею чем-нибудь помочь. Миссис Денверс отошла от окна. Лицо ее вновь стало бесстрастным. Холодная белая маска, так хорошо знакомая мне. «Нам, пожалуй, лучше пойти вниз», — сказала она. Фриз будет меня искать. Надо там распорядиться. Возможно, мистер Дэв Винтер приведет людей с корабля, как он сказал. Осторожнее. Уберите руки, я закрываю окно». Я отошла на середину комнаты, все еще в какой-то одури. Доверяя ей и не доверяя самой себе, я смотрела, как она закрывает окно, запирает ставни, задергивает гордины. «Хорошо еще, что море спокойное», — сказала она, — «не то им бы худо пришлось, но в такой день, как сегодня, бояться нечего. Конечно, само судно потеряно, если оно наскочило на риф, как сказал мистер Де Винтер». Миссис Денверс обвела глазами комнату, проверила, все ли в порядке, поправила покрывала на двуспальной кровати, затем подошла к двери и открыла ее, давая мне пройти. «Я, пожалуй, скажу на кухне, чтобы приготовили холодный ленч», — сказала она. Он будет ждать вас в столовой. Когда придете, тогда и поедите. Мистер Де Винтер, наверное, не захочет спешить сюда к часу дня, если он занят там, в бухте. Я тупо посмотрела на нее, затем вышла из комнаты, оцепеневшая, безжизненная, как манекен. Когда... Вы увидите мистера де Винтера, мадам. Передайте ему, пожалуйста, что если он хочет привести сюда людей с корабля, все будет готово. Они получат горячую еду, когда бы ни пришли. Хорошо, миссис Дендерс, сказала я, хорошо. Она повернулась ко мне спиной и пошла к задней лестнице. Причудливая костлявая фигура в черном платье, которая мило пол, как пышные широкие юбки начала века. Вот она завернула за угол и скрылась. Я медленно двинулась по коридору к двери у арки. Я все еще была в каком-то отупении, словно только сейчас очнулась от долгого сна вышла на площадку и стала спускаться по лестнице, не имея понятия, что делать дальше. Через холл по направлению к столовой шел Фрис. Увидев меня, он остановился и подождал, пока я спущусь. «Мистер Де Винтер приходил несколько минут назад, мадам», — сказал он. «Взял несколько пачек сигарет и пошел обратно на берег. Там, оказывается, сел на мель пароход». «Да», — сказала я. «Вы слышали ракеты, мадам?»